10. Выбравшись на дорогу из-за Озерного, я на первом же ответвлении съехал в поля. Я верил майору, просто не терпелось испытать приобретение. уехал достаточно далеко и свернул за довольно густую лесополосу, я заглушил двигатель и жадно раскрыл коробку. Пистолет поблескивал свежей смазкой. Для порядка я провел элементарные процедуры, описанные в любом популярном наставлении по стрелковому оружию. Оттянул затвор удостовериваясь в надежности возвратной пружины, посмотрел ствол, отвел курок, заглянул под него, оценивая гнездо тыльной части байка потом спустил и проверил отбой. Все было чисто, хорошо смазано и исправно функционировало. Похоже, майор не наврал, и оружие находилось в идеальном боевом состоянии. Щелкнул пару раз самовзводом и большим пальцем взвел курок и, наконец, попробовал спуск. Он оказался неимоверно приятным, одновременно упругим и мягким, нежным и податливым, как сосок зрелой женщины. Я вздрогнул. Сравнение пришло откуда-то из мертвой, как мне казалось, глубины сознания. Да, в прежней жизни, когда я ощущал себя человеком, женское тело служило для меня эталоном всего сущего на свете. Но тот Виктор Барыкин, глубокий ценитель, искусственный умелец и тончайший знаток всего женского, давно умер. Ушел в небытие. Рядом с пустой палатой, в которой тихо отходила Анечка. И именно с пустой, как и в любой больнице, с очевидным приближением смерти всех соседей эвакуировали, чтобы не пугать их видом смерти и предоставил Анечке последнее право умереть в одиночестве. И она умирала одна, даже не зная, что за стеной на ободранном диване одновременно с нею умирал я. И то, что осталось теперь лишь по ненужной случайности, имела ту же телесную оболочку и даже то же имя, что прежний я будучи в самом деле полутрупом, точнее, кадавром, пустым и холодным ходячим мертвецом. В общем-то, совершенно напрасно, как показало время, я пытался наладить нечто с Наташей и даже с женственной и по-женски любившей меня Ольгой. Здесь, среди белого безмолвия, до меня, наконец, дошла очевидная вещь, которую я не то чтобы до сих пор не понимал, но просто никогда над нею не задумывался. Женщины ушли из меня вместе с жизнью. Ни одна из них, даже самые самые лучшие больше не могла дать мне ничего. Потому что единственная, ради которой я жил, умерла. И воскресить ее, одновременно вдохнуть тепло жизни и в мое опустошенное смертью тело, было не под силу никому. Ведь я не верил ни в Бога, ни в бессмертие души, ни в чудеса реинкарнации. А пистолет на деле был тяжел, нежен и желанен в тысячу раз сильнее, чем все вместе взятые молочные железы, которые я имел, и мог иметь еще в неограниченном количестве «не оборвись, моя жизнь». Чем большие, малые, горячие, прохладные, твердые, отвисшие любые груди всех женщин, всех кроме одной, в принципе, не имевшей замены. Вместо секса у меня осталось искусство убивать, и только в нем я мог испытать теперь сладчайшую тайну оргазма. Я вынул обойму. Круглые медные головки девяти миллиметровых пуль блестели тяжело и обнадеживающе. Из такого пистолета стоило стрелять, наверное, даже по танку. С ним не шел ни в какое сравнение ТТ винтовочного калибра, равно как и вооруженный теми же патронами, но все равно несерьезный Макаров. Это было оружие с большой буквы, без которой я мог убить полмира. Но полмира меня не интересовали, мне требовался один лишь Хаканов. обойма бойма просто, точно давно мечтала занять свое место. Быстро, чтобы не допустить перекоса, я дослал патрон. Затвор скользнул с невероятной легкостью. Механизм лязгнул коротко и послушно, направив первую пулю в ствол. Теперь, когда пистолет был готов к бою, я по-настоящему его ощутил. Рифленый эбонит накладки отштамповали точно по форме моей ладони. Стечкин сидел как улитой. Единожды взятый, он сразу стал продолжением моей руки. Как ни похоже было это ощущение настоящего боевого оружия на тот жалкий револьвер с бесформенной рукояткой, имевший завинчивающуюся накладку для фиксации на кисти. Как ни пытался я ее обработать, ничего путного не вышло, я не смог получить нормального хвата. ТО-49 так и остался игрушкой, пригодной лишь для бессмысленной в своем идиотизме игры спортивного соревнования, но отнюдь не для использования по назначению. А назначение любого оружия заключалось в одном — убивать. Пистолет был невероятно тяжел. Но эта тяжести мне казалась обременительной. Напротив, он так прочно слился с моим телом, что казалось странным, как еще недавно я обходился без своей важнейшей составной части. Стечкин действительно сразу сделался частью меня, или это я давно ждал момента стать частью его, но это уже казалось безразличным. Держа оружие, я захлёвался от небывалого, мощного, ошеломительного, страдострастного обвала, прожденного непростым возбуждением половых органов, но сложным комплексом глубоких, переплетающихся и неотделимых одно от другого ощущений. Каких, поняв теперь, когда ничего не подлежало исправлению, я не испытывал прежде ни с кем, кроме Анечки, которую теперь мне заменил пистолет системы АПС. Ведь даже имена у них начинались на одну букву. Выйдя из машины, я наметил дерево с горизонтально нависающим суком, метрах в тридцати поставил прицел на минимум, быстро, не замыливая глаз, как когда-то учили в тире, прицелился и нажал спуск. Пистолет грохнул. Я едва не задохнулся от чудовищной, истинно-оргостической лавины, которая по своей воле обрушилась внутри меня в тот момент, когда в руке моей дернулся, выбрасывая гильзу, живой, как тело женщины, пистолетный затвор. Майор предупреждал не зря. Переводчик огня ошибся и дал сдвоенный выстрел. Причем второй пришелся уже куда-то в небо. Стечкин подпрыгнул, высоко закидывая мою руку. Но первая пуля попала в цель. Основание сука разлетелось, и он с хрустом обрушился на землю в водопаде сухого снега. Отдача оказалась просто чудовищной. Но и она была не чужеродной, а приятной, входя в ту неописуемую гармонию ощущений, что дарило оружие. Пистолет словно напомнил, что я мужчина и не должен расслабляться. Сладость обладания им оказалась более сильной, чем что-либо, испытанное ранее в моей прежней жизни. Возможно, стоило потренироваться еще но я боялся привлечь внимание далеко разносящимися выстрелами. там уже по непонятной еще причине, я решил беречь патроны. Все было испытано и проверено. Я мог убивать Хаканова хоть завтра. Не извлекая патроны из ствола, я закрыл предохранитель. Курок послушно щелкнул, фиксируясь в безопасном положении. Осталось только спрятать пистолет, чтобы не попасться совершенно нелепо и случайно. За последние недели я ездил по области больше, чем прежде за месяц и ни разу не был остановлен ни одним патрулем, ни репостовой проверкой. Это везение не могло продолжаться бесконечно. Впрочем, вариант существовал, и я продумал его заранее. Конструкция моего джипа имела люк в обшивке багажника, сквозь который можно было добраться изнутри до дверцы бензобака, чтобы открыть ее вручную на случай, если сломается привод центрального замка или сядет аккумулятор. Крышка люка пряталась под запасным колесом, которое хранилось вертикально, наглухо привинченное к специальному креплению. Не прочитав внимательно руководство по эксплуатации, можно было не знать о такой особенности, даже ездя на машине много лет, но не пользуясь запаской. Тем более невероятным было, чтобы люк оказался известным патрульным милиционером. Я неторопливо размонтировал крепление и вынул запасное колесо. Открыл люк, заглянул внутрь. Свободного пространства под изогнутой панелью было больше, чем достаточно. Тайник не соединился с нижней полостью крыла, и я не рисковал потерять оружие на ходу. Аккуратно обмотав пистолет тряпками, чтобы он не гремел на кочках, я уложил его в хранилище. Потом так же тщательно вернул на место запасное колесо. Теперь раскрыть меня мог лишь провидец с рентгеновским зрением, и я спокойно поехал назад.